Тариша слушала рассказ Винью и ушам своим не верила. Ах, как жалела, что не познакомилась с ней раньше. Увидела бы своими глазами и воскрешенного бога, и бешеную росомаху, тот самый третий опытный образец. Да и охота в камышах на шайлу ей пришлась бы по вкусу. Она представила, как крадется бесшумно, посверкивая желтыми глазищами вдоль реки как ловит запахи разгоряченных погоней мужских тел, как мягким ударом лапы ввалит на землю одну из них и легким движением челюстей переламывает шейные позвонки или рвет горло, как гонится за обезумевшими от страха людьми, ловя восхитительный аромат скорой смерти. Сестры Рубаки слушали соплеменницу сосредоточенно и серьезно. Когда Винью закончила... Руфусилья, тяжело вздохнув, потянула из залифа сверток пергамента. Развернула, пробежала по нему глазами. Невесело посмотрела на Винья-Винью. «Что ты?» — забеспокоилась та. «Опасное это дело с богами шутки шутить!» — снова вздохнула Рубака. «Знала бы, что с тобой, Винью, такая муть связана. Отказала бы герцогинюшке в контракте». И Тори бы не пустила. «Да ты!» — вскинулась младшая. «Молчать!» — рявкнула старшая, стукнув обухом топора по полу. «В игры я тоже поиграть люблю, сеструха. Но с богами ни люди, ни гномы, ни оборотни не играют. Это они играют с нами. И, как правило, для игрушек это заканчивается печально». Винью, отвернувшись, посмотрела в окно. Что она могла ответить Гномелле, видевшей гораздо больше нее самой? Помолчали. Тариша широко зевнула, намекая на позднее время. Винья-Винья благодарно посмотрела на нее. Умеет подруга разрядить обстановку. И обнаружила, что старшая рубака внимательно ее разглядывает. А та вдруг добродушно усмехнулась, помахивая свитком у нее перед носом. «Не боись, Винья, контракт вот он, подписан». Половину платы мы от герцогинюшки получили, наемнический сбор в гильдию выплатили. Так что никуда ты от нас не денешься. Хоть и не лежит у меня сердце к этой прогулке, мы отправляемся с тобой и Витой». «Уря!» — завопила Тарусилья. Старшая только головой покачала. Винья-винья поднялась и поклонилась ей. «Благодарю тебя, Руфусилья Аквилотская, уважаемая Рубака, за честность. И прошу...» — она обвела взглядом всех присутствующих. «Дать мне слово, никому не рассказывать об услышанном». Дело, как сказала почтенная Руфусилья, серьезное. «Именем Торуса клянусь!» — кивнула та. «Именем Руфуса обещаю никому не рассказывать об услышанном!» — потрясла топором Тори. Фарго молчала, поблескивая глазами. Винья выжидающе смотрела на нее. Обещаю всем не рассказывать, выдавила из себя та. Может, уже спать пойдем? Я виду дождусь, упрямо наклонила голову Винью. Царапнула что-то в сказанном Таришей, но что она не поняла. Ну, тогда я в купальню первая. Поднялась женщина-оборотень, грациозно потянувшись, и вышла. «А что, хорош он твой нареченный?» Проводив ее глазами, поинтересовалась история. «Стоит из-за него учебу и спокойную жизнь бросать!» Винья-винья мечтательно улыбнулась. Вспомнила заскорузлую ладонь Ёжа под своей щекой. Всегда так засыпали. «Для меня куда как хорош!» — сурово ответила она и другого гнома мне не надобно. «Ох, любови, любови!» — вздохнула Руфусилья. «Сколько бед от них не передать приличными словами!» «Это точно, сеструха!» — загоготала младшая рубака. «Но «Ну их в недра, любови эти! Хорошо быть независимой и свободной!» Винья внимательно смотрела на старшую, ожидая ответа но неожиданно та промолчала.